Глава 13. Если же ты спрашиваешь практического совета, свет мой зеркальце, то я бы снял эту мансарду хотя бы на год. Деньги не трагические, а всё же Франкфурт и район хороший, и было бы гнездо под крышей, куда нам слетаться, тебе, моему ангелу. И мне, старому севому грифу. Я ведь не ошибаюсь. Это та мансарда на Швейцерштрассе, которую Тигр Палас обычно предоставляет контрактникам, в двух шагах от Майна, с его мостами. Мы ведь именно там провели с тобой целую неделю года 2 назад. Неприютный такой, дождливый весной. Там ещё электрочайник Помнится барахлил. А мансарда прекрасная. Открываешь глаза, А над тобой беленый, скошенный потолок Меж старинных мощных балок. Очень высокий и с левой стороны, И совсем низкий справа. Два полукруглых окна с видом на реку, мосты. У тебя что-то не ладилось с номером. Какие-то не те зеркала тебе прислали с завода, и не так их смонтировали, и не под тем углом приварили. Ночами ты металась по мансарде, и глухо бормотал дождь в близком, чуть ли не над головой старинным желоби. Твоя медлительная любовь на рассвете. А я-то просыпался в 6, полным сил, И пока ты спала до полудня, и значит, Фогот мой тоже полеживал на боку. Я спускался на улицу и бодрым утренним шагом доходил до старой булочной Айфлер, открытой уже в 7. Минут 15 с обстоятельным наслаждением выбирал нам что-нибудь к утреннему кофе, выпечку, там же готовили. В булочной над печью висел плакатик «В семнадцать ноль-ноль булочки Айфлер все еще свежие, а корочка хрустит». И это было чистой правдой. Под корочкой золотистые пышки скрывали нежную сдубную мякоть. А пахло там, боже, этот запах коричный яблочный, лимонно-гвоздичный. И мятный ветерок из приоткрытой двери со звоночком на сибе моль. Я любил наблюдать, как продавщица, осанистая дама в красном фирменном фартуке с золотыми буквами "Булочная Айфлер" на пышной груди с красным шейным платком на сдобной булочной шее, посыпала крупной солью лежащий на противне брецели. Попросту бублики свёрнутые кренделем и ставила в печь. А на прилавке уже лежали брецели, обсыпанные миндалём и маком, ванильные пломбы. Тётя Фрида тоже называла плюшки именно так. И умма помрачительные крепели, вроде наших пончиков, щедро посыпанные сахарной пудрой. Вкуснее всех были крепели. Полы с начинкой из малинового джема. Оперожные, опероги, сливовый, луковый, ревенный и, здесь же, фирменный бабушкин яблочный пирог. В глубине зала стояли три стола, стулья с заплетёнными ножками. Можно было выпить кофе, свежевыжатый сок и, разумеется, попробовать любую выпечку. И в такую рань там уже сидели, неспешно лакамя с пирожным две пожилые дамы с безукоризненным маникюром на фарфоровых пальцах. Но я так -то тебе торопился. Нагруженный райской добычей в бумажных фирменных пакетах я возвращался в мансарду тихонько, чтобы не разбудить тебя, поворачивал ключ в замке. ходил и принимался за хозяйство, варил кофе, старожа подошётшую пенку и рассматривая в окно поток машин, текущих по альтибрюкке, муравьиную дорожку пешеходов на Айзернерштег. Во дворах уже цвела умопомрачительная магнолия, ты помнишь? И каштаны проснулись, белые, совершенно киевские. и заморские сиреневые. Над ними кружили медленные тучи, под мостами ворочалась медленная река, а из церкви трёх волхвов текли медленные удары колоколов. Когда босовита ронял последнюю хозяйскую реплику старшей колокол, ты медленно поворачивалась в постели, являя наспоною тёплую абрикосовую щеку. Бери, дитя моё, бери эту мансарду, не раздумывая. Странно. Я вырос у реки, да и на Украине у деда всё лето ездил купаться в Гневань, на Южный Буг, а всё же не долюбил мне, кажется, большую воду и всю жизнь стремлюсь оказаться в водоёме. Почему? В детстве, пока дед был жив, я целый год мечтал о каникулах, о жмеренке. Тебе, киевлянки, не понять этого властного зова. Лето на Украине, летняя ночь на Украине, густой ультрамарин плотного и все же прозрачного месива неба, его нависшее над землей и стома, созерцательное мерцание. Млечного пути. Я спал во дворе, на топчане, который дед сбил для меня из бросовых досок и разновеликих чурбаков. Засыпал поздно, когда изнеможение сонного восторга на грани сна рождало ещё один потайной сон, где звёзды, месяц, колыхание млечного пути, Играли какую-то эротическую пьесу Из жизни турецкого гарема. «Южный Буг» я любил до дрожи, До посинения губ. Мы с пацанами с утра до вечера Летали на Тарзанке. Да знаешь ли ты, что это за забава? По сути, та же самодельная трапеция, Названа в честь Тарзана, Неведомого тебе... героя американского фильма с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Как он летал там, боже мой, по голливудским джунглям, скользя по лианам над болотами в аккуратных лохмотьях и с безукоризненным пробором в волосах. Дикая свобода по-американски. Да. Тарзанка. Берег должен быть крутым. и обрывистым. Хватаешься обеими руками за перекладину, разбегаешься и летишь над рекой, которая хоть и не Днепр, в смысле редкая птица долетит, но и не ручей. Восхитительный полёт с обрывом в ледяную воду, бесконечным погружением ко дну и таким же долгим путём вверх, вверх, на исходе запертого дыхания вышколил мои лёгкие на всю дальнейшую жизнь. Дыхание, знаешь, пригождается в игре на духовом инструменте. Больше всего я любил приезд Сам вокзал, дорогу к нашему дому. Замечательный вокзал в Жмеринке, доложу я тебе, изысканнейший стиль арт-нуво, такой и Вены бы не посрамил. Сосед наш, дядя Федя, ежедневно выпивал бутылку в привокзальном буфете, выходил на перрон и кричал проходящим поездам: "Я никого не боюсь!" Однажды его побили прямо там. на вокзале. Он не прекратил своих походов. Нет, всё так же выпивал в буфетте, выходил на перрон и всё так же кричал вслед проходящим поездам. Правда, сентенция несколько поменялась, а с ней, как это частенько бывает, и политическая платформа. Я никому ничего не должен, орал дядя Федя. отчаись от ветра. Дом деда стоял на улице Пушкина. Разумеется, его уже снесли. Тётка умерла, и только я продолжаю разгуливать по лаковым половицам в зыбких рассветных снах. Топографию дома помню наизусть. С улицы поднимаешься по деревянным ступеням прямо на застеклённую веранду, Туда, где в идеальном порядке со всеми инструментами, извечно стоит дедов рабочий стол. Дед очень красиво работал. Мама рассказывала, что в детстве могла часами сидеть и наблюдать, как он чинит часы. Я тоже любил подкрасться сзади к его плечу. Сеньчес говорил он, оборачивая ко мне лицо, вооружённое стаканом линзой на резинке. Боже тебя, упаси, подходить ближе, чем на два шага. Ты пыхтишь, как паровоз. Сдунешь мне секундную стрелку. Отсчитай два шага назад, Сенчис, и стой там, как цуц. Но идём, дитя моё, дальше, а дальше гостиная, кожаный диван с высокой спинкой, с изумительно вырезанной полочкой, на которой стояли фарфоровые фигурки, и про каждую дед знал затейливую историю, книжный шкаф, кресла, всё старинная, резная мебель. И столовый дверь в спальню. Где стоит неожиданно девичья дедова кровать, а рядом ещё один и огромный книжный шкаф. Тётя Фрида называла эту пару Машенька и Медведь. Бабушка умерла в 40 лет, и дед больше не женился. Я любил смотреть, как по утрам он застилает свою девичью кроватку, Аккуратно разравнивая от середины к краям складки на покрывале, словно разглаживая ладонями любимый призрак незабвенного тела. Была и кухня, которую дед содержал в таком же идеальном порядке, как свой рабочий стол. Кстати, он хорошо кухарил, вернее, импровизировал из того, что в доме было. и потрясающе готовил Латкис картофельные оладьи. Удобство само собой во дворе, ещё во дворе был сарай, где среди хозяйственного и садового барахла жили куры, точнее, гостевали. Присутствие их было недолгим, до ближайшей субботней трапезы, на которой гостюшек с аппетитом съедали Несушка должна была непременно пройти инаугурацию у резника. Тот резко сворачивал шею царственной особи и одним махом отсекал голову острым ножом. Это был ритуал. Не из религиозных соображений, из кулинарных. Магазинная курица курицей не считалась. Ну, а после резника особу скубли, смолили. Этим занималась тётя Фрида, младшая дедова дочь, и томили из неё прозрачный бульон чище родниковой воды и благоухание райских кущ. Я чуть не забыл добавить. Весь дом был увешан бабушкиными вышивками: крестик, решелье, мережка. Темы самые делические пейзажи, дамы, кавалеры, готический собор, подозрительно напоминающий знаменитый жемренский костёл, островерхий полётный с четырьмя пинаклями на колокольне среди тонкоствольных и островерхих сосен, как бы торопящихся догнать его рост. Помню улицы Центральная, параллельная нашей Горького, Шаломолыхима, все застроены одноэтажными белыми мазанками, каждая как наш дом с верандой. По воскресеньям публика флонировала по центральной. Сразу же после войны крутили в кинозале клуба, забыл какой швейной фабрики, трофейные фильмы. Девушка моей мечты Индийская гробница. Ты будешь смеяться, но я до сих пор вожу с собой в футляре с фаготом три открытки. Мой талисман, скудный трофей незадачливого детства. Это фото актеров из маминой послевоенной коллекции. Марик Орек, Мэри Пикфор, Валентина. У Фриды был набор пластинок, и жаркими вечерами на нашей веранде чаще других выступала ляля Чёрная со своим "Не уезжай ты, мой голубчик", да у тёсов, треснутым луковым цинарком раскидывал море широко. Я ещё помню, как мощёные булыжником улицы постепенно закатывали асфальтом. В центре зелени было мало, клёны, липы, а вот подальше, на Пролетарской, Толстового, Шевченко, стояли частные дома, и при каждом был сад, исполненный благодати фруктового рая: яблони, груши, вишни и цветы само собой. Повсюду благоухал жасмин. Смешно. До сих пор любые духи в букете, которых мне чудится жасмин, волнуют меня до слёз. Может, потому что мама душилась этими духами? Или потому что у ступеней к нашей веранде рос жасминовый куст, а ночью повсюду раскрывались цветки матёллы, и по округе растекался их густой, сладковатый запах, пропитывая собою даже занавески на открытых окнах. Каждое лето мы с дедом обязательно навещали бабушку. На еврейское кладбище дорога шла мимо яблоневых садов и пирамидальных тополей на фоне глубокой истомной лески. синее небо. Напротив еврейского располагалось католическое, его называли польским. Эти картинные пейзажи, своими контрастными, богатыми красками, столь отличались от российских и тем паче от убогих гурьевских. А сильное присутствие католицизма добавляло всему вокруг некий привкус. Адриатики, что ли? Дважды в неделю я сопровождал тётю Фриду на большой базар. Был ещё маленький базар, нашего внимания не стоивший. К нему спускались по улице Октябрьской революции. И знаешь, столько лет прошло, а мне всё кажется, что те же тётки и дядьки всё стоят там в рядах. вывалив горы похуччих, крепких украинских помидоров, навесив на грудь плетённые хоть сейчас в натюрморт гирлянды лука, протягивая покупателю в сочных листьях лопуха тёмно-золотой слиток масла, похожий на городскую булку. Обогрянное розовое бесстыдство мясных рядов, Туши, окрака, сменые головы, сыгриво и в то же время сонно прищуренными глазками, в них всегда чудилось что-то философское. А ряды знаменитого украинского сала, а ну иди отсюда и женщина, дивиться, яко сало гарное, соломою полене. Солома придавала особый аромат. Ряды с квашеной капустой. Капустка, капустка, недосалана, свеженька. Женщина, а ну покуштуйте, мне не жалко вам давать изнизу чи сверху. Рыбные ряды с угрюмыми браконьерами, что промышляли на южном буге где-то ниже Сабарской ГЭС. Молочные ряды с неповторимым запахом настоящего жирного творога, Лежавшего в миске неровным колобом с марлевой штриховкой на крутом боку. Оце тельки съет не ввиджала, це не творог, це просто масло. Женщина, хайды ты на попробуй, хлопчик, а ну-ка жигарний творог. Я не желая никого обидеть, только улыбался. А они говорили, «Вот бачите, да ты не нравится, то берите, бо мне еще далеко ехать». На базаре Фрида немедленно переходила на странный язык, ни русский, ни украинский. «Раженку маешь?» — начинала она. «Так ее ножом можно резать, стоить, як оловьяный солдат по стойке смирно перед генералом, но и сколько?» Нет, я пытаю, что стоит это золото. Одновременно она старалась девушку задобрить. Ой, в тебе такие бровки, наче намолёвани. И что ты их вскидываешь? Ты лучше цену спусти. На этот язык переходил она ещё, когда ненавистный сосед дядя Федя подворовывал с нашего огорода. Этот биндёжник, шикорник, уркаган поганый, кричала она на всю улицу. Опять выдрала огурец на закуску, чтоб он застрял у него в заднице. От бисова мать. Фрида спину гнёт, а тот красномордый хрумкает. Но я отвлёкся. Знаменитый шоколад, ворованный с Винницкой кондитерской фабрики. Огромный В две ладони величиной шоколадная фигура: петух или рыба, вылетый в самодельной топорной форме. Но чаще просто бурый комок на кусках фольги. Чистый, горький шоколад, похожий на гранит. В толпливых и душных вещевых рядах, среди подержанных вещей, каких-то глянцевых сапог, войлочных ботинок, вязаных кофт, бесформенных юбок на резинке и тканых белокрасных рушников, всегда можно было выклянчить у Фриды крашеную свистульку. И часто по базару шлялся некто с опёрно смоленными кудрями. Почему оперными? Ах да, Аида, ария Рамзеса. Его называли Айсором. Не знаю, что это значит, но бараниестые кольцы его бороды и шевелюры впоследствии всплыли у меня в памяти, когда в Британском музее я стоял перед рельефами с профилями древних ассирийских царей. Так вот, Айсор Яшка, насил на грудила ток, что крепился широким ремнём у него на шее. В латке были пузырьки, порошки, коробочки, камешки пемзы и прочая дрянь. И хорошим, раскатистым баритоном Яшка рекламировал свои снадобья. Нашёл вам жинкачи коханка. Возьмите вот э-э Он вытаскивал пузырек. «Поливаться до потребного места, таков зайти туда-сюда, и все будет доброе!» И моя зрелая, но по-прежнему заводная тетя Фрида шла за ним по пятам, давясь от смеха. Да не забыть бы, в августе появлялись яблоки, семеринка, антоновка, белый налив и еще один зимний сорт. Выведенный селекционерами огромный краснобокий плод необычайно вкусный, с лёгкой кислинкой. Назывался, кажется, Победа. Ну, а ближе к осени кукуруза, и если её приварить, как следует, не слишком, чтобы лопнули почки, а в самый раз, и вгрызав в пружинистый, присыпанный крупной солью, выпуклый початок а зачем бередить старые раны одним словом лето на украине дед, как я сейчас понимаю, был настоящим и последовательным диссидентом, настолько последовательным, что совершенно меня не берёг, как говорила Фрида "Ай, говорила она, зачем ребёнку знать твои майсы?" Майсы деда, разные истории, накопленные его наблюдательным умом за годы жизни, с поучительными выводами, с прологом и развёрнутым эпилогом, были, как правило, бессмысленны и беспощадны. Иногда я не понимал, зачем он рассказывает мне Как убили глазного врача Гурвича, у которого лечился весь город? Зачем, недоумевал я. Чтобы ты знал, где живёшь, терпеливо отвечал дед. Чтобы не строил иллюзий. Ты будешь молодой, пылкий, вдохновенный, тебе захочется поменять зло на добро. Так я не хочу, чтобы ты растерял на это годы. Это страна сеньчис, говорил он. Страна бандитов, разбойников, безотносительно к власти. Здесь именно власть всегда будет разбойная, потому что земля такая. Ветер здесь свистит разбойным свистом. Отстань от ребёнка со своими майсами. Молчи, Фрида, говорил дед. Молчи и вспомни, кто украл у немецкого офицера пачку папирос. Так вот, Сенчис, пусть тебя не одурачит что-нибудь доброе, что от них идет. Просто разбойнику случается бывать в хорошем расположении духа, когда у него нет охоты бросать тебя за борт в набежавшую волну. Выбери себе. Какое ни будь бездоходное дело, Сенчис, говорил дед. Невинное бесполезное дело, чтобы никто от тебя не зависел и никто тебе не завидовал. Как видишь, дитя моё, я следую дедовским заветам. Писал ли я тебе, что за последние пару недель освоил дульцан? Это предок фогота. Невероятно красивый тембр, глубокий, страдальческий, сладостно-бесполезный. Прости, что пишу чепуху, уже третий час ночи, а сна нет, как нет. И даже поиграть не могу, соседи позвонят в полицию. А я сегодня что-то не в себе, я в тебе, моя зеркальная девочка. Я давно уже только в тебе. Но дед каждое утро, проснувшись и натянув легендарные сапоги убитого итальянского солдата, он шёл к киоску Союз Печать и покупал все центральные газеты, чтобы сравнивать и читать между строк. Постой. Я ведь обещал тебе Но так и не рассказал историю этих сапог. Расскажу сейчас, а то опять забуду. Но начинать надо не с сапог, а с ворованной пачки папирос. Видишь ли, в годы оккупации дед с обеими дочерьми попал в Жмеринское гетто, а я уже там родился. Человек, рождённый в гетто, просто по логике развития сюжета обречён колесить по всему миру, пугаясь заточения куда бы то ни было, хотя бы на день дольше, чем терпит его душа. Выжили они чудом. Чудом потому что юная тётя Фрида украла у немецкого офицера пачку папирос то ли стащила со стола из пустой комнаты проходя мимо камендатуры то ли прямо вытянула из кармана и такое могло быть с неё бы сталось во времена моего детства она брала у деда почитать книгу и не открыв страницы пускала её на растоп печи Зачитывала. Словом, ее поймали с этой пачкой папирос и всю семью забрали в подвал гестапо. Не дали взять только меня, двухмесячного и орущего, чтобы не потревожил спокойствие коменданта. А дальше история полуфантастичная, но, как говорится, нет ничего фантастичнее жизни. Дальше. Мама упрасила охранника Румына отпустить её, чтоб забрать ребёнка. Всё равно, мол, никуда я не денусь, вернусь к отцу и сестре. И тот её отпустил. По пути она встретила соседку, и это поворот сюжета. Соседка в юности была цирковой артисткой, потом вышла замуж за старого армянина. Тот был большим начальником в загод сырье. А в годы войны она почти открыто крутила роман с одним румынским офицером. Женщина была безумная, лихая, словом, извини меня, цирковая женщина, хоть и на покое. Дело в том, что дома у нас, в сарае, в старой маминой рукавице, Были запрятаны кое-какие деньги, припасённые дедом на совсем уже крамешный день, который, ты понимаешь, как раз и наступил. И мама, встретив соседку циркачку, упрасила её взять деньги и выкупить нас через этого самого румынского офицера. И что ты думаешь? Да взяла и понятия не имею как, но умолил румына, и тот выкупил всех нас. Такая история чудесного спасения. Оперное либретто без подробностей. Не дай Бог знать все эти подробности. Не дай Бог знать все подробности наших жизней. Кстати, соседка эта Вот тот от греха подальше уехала в Киев и много лет дед навещал её иногда вместе со мной. Да, но сапоги. Почему они убегают и убегают от меня, хотя стоит закрыть глаза, и я вижу прочную шнуровку, глинище на застёжках в детстве. Я часто смотрел на эти сапоги и думал, где тот итальянский солдат, который их носил. А сейчас я вспоминаю деда и думаю, где те сапоги того итальянского солдата, которые столько лет носил мой дед. История короткая, Жмеринка всегда была узловой станцией. Немцы пригоняли туда эшелоны с трупами убитых солдат и сгоняли на перрон обитателей гетто, чтобы те переодевали трупы в парадную форму и перекладывали в другие вагоны, которые шли на родину в Германию. Солдаты Вермахта должны отбывать в лучший мир при полном параде. Идёт опал на эти работы. К тому времени он пережил в гетто голодную и холодную зиму, похоронил жену, отморозил ноги и еле шкандыбал на этих почти культях. Переодевая какого-то убитого немца в парадную форму, он стащил с него пылевые сапоги и должен был кинуть их в кучу грязной и заскорузлой от крови обуви. но это были ещё вполне приличные сапоги. Дед подумал и натянул их. Это заметил Ефрейтор, хотел немедленно деда расстрелять, но когда заставил разуться и увидел дедовы ноги, вдруг жалелся. Так, дал только прикладом по спине и подвёл к трупам итальянских солдат. Вот, сказал, стаскивай с этих с этих можно с немца, мол, еврею святотатства, а с итальянца сойдёт. Ах, какие это были сапоги, дитя моё. Тебя не смущает дедово мародёрство? Меня нет. Того итальянского парня они согреть уже не могли, а деду спасли ноги. И как потом до самого конца дед натягивал их по утрам, им сносу не было, не было сносу, как шнуровал, застегивал голенища и четко, почти по-солдатски, печатал шаг к, прости за нищий каламбур, ближайшему киоску «Союз Печать». Маленьким я раздумывал, может из-за этих не наших сапог, у деда и не наши взгляды на жизнь. Ах, боже ты мой, уже четвёртый час, а завтра в 10 у нас репетиция с Метлицким. Писала ли я тебе, что мы с профессором затеили программу с почтенным барочным оркестром Бостона. At the Handel and Haydn Society Общество Генделя и Гайдна уютно, правда? Барочный оркестр и хор. Музыканты играют на инструментах XVII и XVIII веков. Оркестр слабый, что не мешает ему быть местной достопримечательностью. Он основан в 1815 году при жизни Бетховена. Существует изысканный миф, будто не заказали старику Бостонскую увертюру, но глухарь умер, не успев её написать. Каждый год в начале декабря этот оркестр исполняет Генделевского Мессию как раз перед Рождеством. И делает это аккуратно уже 200 лет подряд. Такое бостонское событие, на которое всякая приличная семья считает своим долгом сходить и сводить детей. Продолжается это занудство 3 часа, потом публика благосклонных хлопает и благостно расходится. Не все музыканты, что стояли у истоков оркестра, ещё играют сегодня мы с Мятлицким пришли. и живые. Кстати, я теперь живу почти по соседству с ним. У меня единственный сосед милый, тишайший идиот. В отличие от многих, он не скандалит и не гонит мой фагот в приисподню, а наоборот, часами дожидается, когда я соизволю проснуться и дунуть. Недоразумение у нас с ним только по одному поводу. Когда мы сталкиваемся у почтовых ящиков, я не позволяю ему руки целовать. Так, профессор, не перестаю восхищаться этим человеком. Подумать только, ему девяносто три года, и при том, какая ясность, какой юмор, какой блистательный острый ум. Вчера, после репетиции в Симфони Холл, Считается, что этот зал обладает уникальной акустикой, Чепуха. Акустика обычная. Я подвозил его до дому, и мы разговорились о Крейслере. В молодости Метлицкий довольно долго играл с одним пианистом, который аккомпанировал великому Крейслеру. И тот научил его кое-каким эстрадным трюкам, сказал профессор. Замедлением, глиссандо, томным вибрато, Короче, всему этому барахлу, что так любит и ценит публика, помолчал и добавил: "Хотя сам Крейслер срать хотел на публику, поверьте мне, Саймон. Да, он сочинял салонные пьесы, но исполнял их строго и просто, не отклоняясь от ритма. Он прекрасно говорит по-русски, с лёгким акцентом. В детстве провёл несколько лет в России, а родился в Варшаве. Застал революцию. Правда, ни черта не помнит, был слишком мал. Его отец, инженер, строитель мостов, работал в России по приглашению. После революции, разумеется, ему пришлось убраться в свою Варшаву. Настало время разбойникам швырять в набежавшую волну всех, кто подвернется под руку. «Мечтаю познакомить тебя с его семейством». Семейство занятное. Дочь Юлия, известная журналистка, обозреватель всех скандальных судебных процессов, чертовски популярна. Часто мелькает в телевизоре. Острая в отца, но тяжелая по характеру особо. Причём, как рассказывает профессор, свой мерзкий характер демонстрировала с молодых ногтей. Однажды во время триумфальных гастролей по Европе жена позвонила Метлицкому и сказала: "Я больше не могу с ней, не могу. Приезжай немедленно". И он отменил два концерта, уплатив огромную неустойку, и приехал. В его присутствии Дряная девчонка вела себя чуть лучше. Она бездетна и лет двадцать назад взяла на воспитание китайскую девочку. «Знаешь ли ты, дитя мое, и это последнее, чем я морочу сегодня твою усталую зеркальную голову, что в Китае содержание престарелых родителей лежит на плечах сыновей?» Так что рождение дочери это несчастье. Новорождённых девочек сплошь и рядом просто кладут на ближайшую обочину. Таким образом Юлия, мотаясь в Китае по своим журналистским делам, подобрала и удочерила одну из этих выкинутых на обочину девочек. Волнующая история, правда? Всё. Всё спи. Итак, жду тебя в Амстердаме 16-го, прямо в отеле. Хочешь увидеть красавицу? По моим расчётам, ты будешь там уже к 12. Ты ведь не возьмёшь мотоцикл. Я заказал машину, и мы двинем через Германию в Прагу, а оттуда в Карловы Вары, где в местном оперном театре я играю только один концерт. Помнишь, Так лет 7 назад нихиские тальцы, уличные затейники, сидя в ничтожной комнатке дешёвого пансиона, мы смотрели в окно на медленно плывущий в тумане ущелья Гранд-отель Пуп, мечтая хотя бы когда-нибудь. Так вот, моя зеркальная девочка Я заказал для нас две ночи в этом дворце Шахерезады. Не богайся, с приличной скидкой. Ты рада? А в Амстердаме, как обычно, мы будем в Лэрэс. Знаю, что это не самое твоё любимое, но подумай и согласись. Концертный зал оттуда близко. А мне обедняги, с утра на репетицию, а вечером на концерт, и так все 3 дня как заведённому. К тому же там симпатичный японский садик, на который можно смотреть за завтраком, и такие удобные широкие кровати. Такие широкие кровати. Иди же ко мне скорей. Я звонил Питеру, Мой фагот совсем готов, и я не могу нарадоваться и не могу дождаться минуты, когда возьму в руки своё будущее дитя. Это копия инструмента Людвига Айхентопфа XVIII век. Сделать его мог только такой бесподобный мастер, как Питер де Кёнинг. Ну ты уже спишь. Я тихонько укрываю тебя и тоже иду встрямнуть. Знаешь, сквозь сон уже, чтоб ты не слышала, о чём я мечтаю иногда. Нет, довольно часто. Прости торжественного старого идиота, чтобы когда случится заснуть в последний раз, ты была рядом со мной. Спокойной ночи.